Глава 30. Чрезвычайная экспедиция. В стенах телеграфа было холодно и сыро. Из прострачиваемых лент в шелест бумаг и туканья аппаратов вплывали слова о захваченном рабочими и солдатами Петрограде, о восстании в Москве. Телеграфные подачи были сбивчивы и истеричны. В тарабарщине шифрованных телеграмм чуялись лихорадка бессилие. И вдруг в эту вермишель, пересыпанную точками тире-запятыми кавычками, ворвался ясный голос: Некто Дубинин срочно телеграфировал учительнице Веселовой: Спешно передайте Наде, двоеточие, венчаемся двадцать девятого тире. 30 октября, запятая, применительно к готовности, запятая, мамаша свирепствует, запятая, папаша доволен, запятая, дядя благословляет, запятая, сосед тоже женится, запятая, продовольствия послать нельзя, запятая, запасайся овощами. Телеграфисты передавали телеграмму друг другу и смеялись. Хой не могу. Вот приспичило человеку жениться. Хотел бы я взглянуть на эту невесту. Учительница Веселова приняла телеграмму Хмура и вслед за почтальоном выбежала на улицу. Она знала, что делегированный в Петроград Бубнов должен прислать телеграмму, но о том, как ее ждали, догадалась только у Анфисы. Та покраснела, кинулась наружу и вскоре переводила телеграмму Бубнова в бюро организации. Надо начинать 29 или 30 октября. Москва восстала, Петроград в наших руках. ЦК благословляет, соседний губернский город восстает одновременно с нами. Оружие, продовольствие не ждите, запасайтесь сами. Значит, остается два-три дня? Не два-три, а два дня. Но как с продовольствием? Заварза, Анфиса, Кожевников поглядели на Кондратьева и Еремина. Успеете? Берите побольше людей. В агитации не забывайте о Питере, о Москве. И действуйте, как решили. Шатров с Караваевым и Завьяловой. Как? Вот и хорошо. Готовимся. К вечеру решения бюро были одобрены комитетом и кругами пошли по окраинам, по казармам и заводам. Утром в городе распространились слухи, будто большевики растерялись, будто их напор на администрацию предприятий ослабел, будто наиболее левая часть их, руководства на грузовике сбежала куда-то, а другая часть занялась подвалами для овощей, будто Заварза отказался от руководства организации и исчез, будто Арсентий, Титаний Шатров бродят по деревням и песнями выпрашивают у крестьян овощей, будто созданные большевиками уличные рабочие комитеты перестали подчиняться им, будто вооруженные рабочие дружины на окраинах приняли на себя обязанности милиции. В этих слухах была правда. Ночью группа большевиков на грузовике покинула город. В густонаселенных рабочими домах уличные комитеты приводили в порядок подвалы. Члены рабочих вооруженных дружин охраняли улицы Нерыдай и ряд квартир. Арсентий, Таня и Шатров в верстах в 30 от города ходили с заводскими большевиками по Белым ключам. Белыми ключами называлась помещичья усадьба, залегшая среди шестнадцати деревень. В этих деревнях Арсентий, Таня и Шатров сзывали собрания, пели песни, Но овощей не просили. В помощь им на грузовике ночью приехала в атага рабочих с Кондратьевым и Ереминым во главе. Кондратьев сам был Белоключевским. Приехавшие с ним ночевали у его брата и утром рассеялись во все стороны. В деревнях шли сходы, и на следующий день в обеденную пору представители заводов встретили за городом двадцать телег с представителями шестнадцати деревень Белых Ключей и проводили их в населенный рабочими двор. Здесь лошади были распоряжены, крестьян повели по рабочим квартирам. Ну-ка, хозяйка, показывай, чего у тебя нынче в горшке не было, а оттуда в Нерыдай. У Нерыдая рядами стояли дружинники, на крыльце без кепки появился Кондратьев. Глаза его были влажны и лучились сквозь очки. «Заходите! впервой так встречаемся! Рады, рады!» Пропустив Белоключевских, дружинники сомкнулись. «Всем нельзя! Тесно будет, товарищи!» Белоключевские и представители большевистских рабочих и солдатских групп уселись в зале за сдвинутые столы, ткачихи подали им чай с баранками. Кондратьеву не хотелось притрагиваться к чаю, кой там чай, но он несколько раз поднес губам стакан, подергал подстриженную бородку клинышек и начал. Ну, товарищи крестьяне, как мы живем-поживаем, вы видали, плохо, а только помирать не собираемся, напротив даже. Наши ребята вам словами и песнями объясняли, что к чему, но все-таки я должен немножко сказать вам. У богатеньких в деревне сейчас глазки поблескивают. Соблазнительно картошину чуть ли не по полтине продавать. А остатки припрятать и млеть дожидаться. Вот, мол, зимой мне за картофелину в городе по рублю дадут. Тем, кто победней, тоже соблазн тут есть. Что ж, и до рублевки дойдет картошина. Только надо заглянуть, что под этой рублевкой. Может, под ней чья слеза, а может, и петля наша с вами. По весне, когда мы землю помещика запахивали, а власть солдат на вас выслали, мы не рублем могли пожертвовать, а все-таки не спрашивали вас, чем вы отблагодарите. Мы не лавочники. А теперь вот пришла пора брать в руки вам и нам счастье. А животы у нас тощие, и приходится напоминать вам про весну, Тогда вместе и теперь вместе. Иначе нельзя. Мы не одолеем, вам не сдобровать. Милостыни, огрызочков нам не надо, мы не нищи. Нам нужна помощь. И не только ваша. Нам хочется, чтобы вы всю округу подговорили. И вот в этот договорчик втянули. Кондратий взял лежавший на столе лист бумаги. Тут немного написано. а названия заводов и деревень мы опустим. Читаю. Мы, крестьяне деревень таких-то и рабочие заводов и фабрик таких-то, в лице ниже подписавшихся, на основе помощи оказанной энской организации РСДРП большевиков, при занятии вышепоименованными деревнями земель помещика Загорского, заключили следующий братский договор. Первое. Обязуемся, сообща, всеми средствами добиваться такого строя, при котором воля рабочих и бедного крестьянства через их выборных в советах имела бы решающее значение. Второе. Так как петроградские рабочие и солдаты сделали уже все для создания такого строя, то есть захватили в свои руки власть, так как в Москве, в ряде других городов и на фронтах Идет вооруженная борьба за установление такого строя во всей России, а рабочие солдаты нашего города обескровлены, обязуемся сообща обеспечить их овощами и мукой. Третье. Обязуемся этот договор довести до окружающих деревень и привлечь их к делу проведения его в жизнь. Да здравствует союз рабочих и крестьян! В договор вносили поправки, а потом в торжественной тишине подписывали его. Справа представители предприятий, слева Белоключевские. От имени комитета большевиков договор скрепили Кондратьев и Еремин. После речи Кожевникова и ответной речи работавшего раньше на заводе крестьянина, Кондратьев растрогался и не мог сразу закрыть собрание. Он осыпал всех блесками своих очков и повторял: Вот и сладилось, сладилось дело. Я так думаю, вы будете нашим продовольственным и прочим штабом. К делу приступайте сразу, не мешкая, у нас минуты считаны. Нус, с Богом! Кондратьев еле перехватил, выпорхнувшее из уз слово Богом, удачно переначил его конец. С бодростью задело, махнул рукой и с досадой подумал, вот еще вроде папа заговорил, надо бы интернационалом кончать, а я... Поправляться было уже поздно, все встали. Часть представителей большевистских групп уехала с Белоключевскими, а часть засновала по окраинам города. Наутро в конторах больших предприятий, в Земгоре, Земсоюзе рвали и метали. Их грузовики, набрав горючего, исчезли неведомо куда. Лишь к полудню выяснилось, что они снуют по одному из шоссе. Те, кто проезжал мимо шоссе, рассказывали удивительные вещи. Против имени «Белые ключи» по ту и по эту сторону шоссе, на обочинах полей, Скопилось много рабочих, работниц и солдат. Из деревень крестьяне подвозили к ним картофель, свеклу, морковь и капусту. Рабочие работницы ведрами, мешками, корзинами перегружали их на грузовики. На подножку полного грузовика остановился солдат с винтовкой. Рядом с шофером садился рабочий. Он указывал, куда вести. Сдавал овощи поджидавшим у подвалов товарищам, и грузовик вновь катил в белые ключи. Весь день сновали по шоссе грузовики, весь день их пытались вернуть в город, но солдаты кричали «Никаких чертей! Гони!». Перед сумерками на окраину с милицией нагрянули люди из Думы, из Совета. Но дружинники скликали толпы рабочих, и те суровой стеной становились у подвалов. Что? Регулировать явились. А где вчера-позавчера были? Рынки спекулянтов регулируйте. Последние три грузовика прибыли из Белых Ключей затемно. Сопровождали их Козлов, Голованов и Феди Карташов. Ответственным по подготовке подвала при фабрике Воскобойникова был выбран Шевардин. Он заслал подвал стружками, обломками фанеры и встретил грузовики с фонарем в руке. А я думал, забыли нас. Отпирай, но-ноу не очень командовай. Вид просушенного картофеля перенес Гнусину на родное поле, на тамошний ветер к убогой избе. В горле его булькало, в рот набежала сладость печеного картофеля. на зубах захрустели корочки. Он облизнулся и незаметно ногою откатил в сторону десятка-два картофелин. Стоявший рядом с ним Абакумыч глядел на Шевардина, поражался его распорядительности и думал. На пустяки хватает его, а как мастером поставили, подгадил. К ночи в рабочих семьях разглядывали талоны на овощи и готовили корзины-мешки. В осенней густой синеве уже роились звезды. Заварза, Кожевников и Анфиса спешили с военного совещания на фракцию Совета. Разомлевший у себя на даче за чаем воскобойников, щуря глаза, радовался тому, что последние дни его отдыха выдались погожими. Он со свежей головой вернется в город, закроет фабрику и будет ждать. Самых нужных Полваныча, несносного, гончарова, клягина, Филяева. Придется, конечно, оставить до лучших времен, но ну, еще Гнусину двухкопеечную. Ох, дорогонько обойдется это араба. Но что делать? Деловые мысли Воскобойникова заслонил виденный сегодня сосничок. Низом стелится сизая теплота, та самая, что на заре оседает на травы блеским серебром, та самая, из которой, кажется, и возникают тронутые ржавчиной последние самые крепкие рыжики. Совет обсуждал события в Петрограде и в Москве. После длинных растерянных речей к президиуму поднялся хлопотавший на приемке картофеля большевик. Слова его потонули в шуме, в выкриках, в хлопках. Он повысил голос, но противники затопали ногами, закричали. Тогда он вскинул руку, сооружение, называемое трибуной, загудело под его кулаком и в наступившей тишине зазвучало. От имени фракции большевиков в последний раз предлагаю совету встать полностью на службу трудовому народу.